Глава 24, «Я возвращаюсь в свой воображаемый сказочный мир, и моя лучшая подруга сидит рядом со мной. А я лежу на траве, смотрю на звездное небо и слышу звуки песни. Но мы это Пэт... напоминает мне, что любовь — это битва. Непонятно, как такое возможно, все эти перемещения туда-сюда, но я никогда не была сильна в теологии. Почти все, что я знаю о религии, подчеркнуто из рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Боль прошла, но воспоминания они остались, как врезавшаяся в память мелодия, далекая, тихая, но не умолкающая. Кейти, как это может быть дождь? Я чувствую на своей щеке капли, их прикосновение легкое, как крыло бабочки, и вдруг без какой-либо видимой причины мне становится грустно. Этот мир вокруг меня, каким бы странным он ни казался раньше, имел смысл. Теперь что-то изменилось, и он мне не нравится. Я не чувствую себя в безопасности. Что-то очень важное и существенное пошло не так. «Это не дождь. В ее голосе я слышу нежность, которой раньше не было, еще одна перемена. Это твоя мать. Она плачет, посмотри. Разве у меня закрыты глаза? Я медленно открываю их. Темнота отступает неравномерно, силуэты проступает сквозь нее, словно впитывая в себя свет. Крошечные зернышки темноты собираются вместе, как металлические опилки образуют тени предметов». Потом внезапно вспыхивает свет, и я вижу, где нахожусь. «Больничная палать. Естественно. Я всегда была здесь. Все другие места — миражи. Это реальность. Я вижу свое израненное тело, лежащее на кровати. Моя грудь подымается, опускается в такт пыхтению, которое при каждом выдохе издает стоящий рядом аппарат. Зубчатая зеленая линия на экране — это работа моего сердца. Вверх и вниз. Вверх и вниз. У кровати моя мама... Она меньше, чем я помню, и похудела, а плечи у нее поникли, словно она всю жизнь несла тяжелый груз. Одежда у нее все та же из другой эпохи, времен лозунга «Власть цветам» гавайская марихуана и уцтока. На ногах белые носки и сандалии, но все это не важно. Она плачет. Из-за меня. Я не могу ей поверить, но отмахнуться тоже не могу. Она моя мать. После всего, что было, когда она столько раз приходила ко мне и столько раз бросала, она по-прежнему неотделима от меня, вплетена в мою душу. И тот факт, что она здесь, должен что-то означать. Я чувствую, что тянусь к ней, вслушивая в ее голос. В этой тихой комнате он кажется громким. Я понимаю, что теперь глубокая ночь на улице, за окнами кромешная тьма. «Я ни разу не была с тобой, когда тебе было больно», — говорит мать моему телу. Ее голос чуть громче шепота. «Я никогда не видела, как ты падала с лестницы, разбивала коленку или падала с велосипеда». Из ее глаз закапали слезы. «Я расскажу тебе обо всем, как я стала облачком, как пыталась быть хорошей ради тебя и как у меня ничего не вышло, как я пережила все эти плохие годы. Я расскажу тебе обо всем, что ты захочешь узнать, но я не смогу этого сделать, если ты не очнешься». Она наклоняется над кроватью и смотрит на меня. Я так горжусь тобой, говорит моя мать. Я тебе никогда этого не говорил, правда? Она больше не вытирает слезы. Капли падают мне на лицо. Мать наклоняется еще ниже, почти касаясь губами моей щеки. Я не помню, чтобы она когда-нибудь меня целовала. Я люблю тебя, Талли. Ее голос дрожит. Может, тебе все равно, а может, я опоздала, но я люблю тебя. Этих слов я ждала от матери всю свою жизнь. Я поворачиваюсь к Кейт, вижу ее сияющее лицо, ее прекрасные зеленые глаза, а в них вся моя жизнь. Какой я была, какой я хотела быть. Вот что такое лучшая подруга. Зеркало. «Пора», — говорит она, и я наконец понимаю. Я плыла вместе с Кейт, неспешно дрейфовала рядом с ней по реке своей жизни, но теперь впереди меня ждут пороги. Мне предстоит сделать выбор, но сначала я должна вспомнить... Я чувствую, как это будет трудно. А ты останешься со мной. Всегда. Если смогу. Наконец пришло время взглянуть на то, почему мое тело, разбитое и подключенное к аппаратам, находится здесь, в этой белой комнате. Тогда ладно. Говорю я, собираясь с духом. Все началось с Мары. Когда она приходила ко мне? Неделю назад? «Десять дней, не знаю. В конце августа, гораздо позже так называемого вторжения моей матери. Честно говоря, я не очень дружу со временем. Я... Я пыталась работать над будущей книгой, но мне это не помогало. Похоже, головная боль теперь сделалась моим постоянным спутником. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз выходила из квартиры? Стыдно признаться, но я больше не могу этого сделать. Не могу открыть дверь». Одно прикосновение к дверной ручке вызывает у меня панику, я начинаю дрожать и задыхаться. Я ненавижу себя за эту слабость, стыжусь ее, но не в состоянии справиться с ней. Впервые за всю жизнь у меня пропала воля, а без нее я ничто. Каждое утро я даю себе клятву. Прекращаю принимать ксанокса и выхожу из дома в мир. Буду искать Мару, или работу, или жизнь... Я придумываю разные сценарии о том, как еду на остров Бенбридж, умоляю Джонни о прощении и получаю его. Сегодня все то же самое. Я встаю поздно и сразу же понимаю, что переборщила со снотворным. Самочувствие ужасное, слюна во рту густая клейкой, клейкая, как деготь, а вкус такой, будто я вчера забыла почистить зубы. Повернувшись на бок, смотрю на часы, потом облизываю губы и тру глаза, заплывшие красные. Вне всякого сомнения я плакала во сне и опять проспала весь день. Я встаю и пытаюсь сосредоточиться. В ванной нахожу на полу груду одежды. Точно, вчера я пыталась выйти из дома. Думаю, остановила меня одежда. По тумбочке разбросана косметика. Это уже никуда не годится. Сегодня я изменю свою жизнь. Начиная с душа. Горячие струи силой ударяют в меня, но вместо того, чтобы смыть сонливость, почему-то усиливают ее. В окутанной паром кабинки я все переживаю вновь. Гнев Джонни, смерть Скейт. «Бегство Мары». «Потом я вдруг понимаю, что вода холодная, медленно моргая, удивляясь, что, черт возьми, со мной происходит. Дрожа от холода, выхожу из душа и вытираюсь. Надо поесть. Да, это поможет. Я медленно одеваюсь, в спортивный костюм, поднятый из полуванной. я вся дрожу, и у меня болит голова. Еда мне поможет. И одна таблетка Ксанокса, только одна. Я бреду по темной квартире, включая по дороге свет». На разбросанную на кофейном столике почту я не обращаю внимания. Когда я наливаю себе кофе, звонит сотовый телефон, и я отвечаю на звонок. Да? Тали? Это Джордж. Я достал тебе билет на просмотр «Американца» с Джорджем Клуни. Подробности отправлю электронной почтой. Это благотворительный показ в театре в центре Сиэтла. Там будут парни из телесети. Это твой шанс их удивить. 2 сентября, 8 вечера. Не опаздывай и принарядись как следует. «Спасибо, Джордж!» — говорю я и улыбаюсь впервые за много дней. Но я чувствую, как в душе шевелится надежда. Мне она так нужна! Я выжата, как лимон, я не могу больше так жить. И вдруг до меня доходит. Мне нужно будет выйти из квартиры, появиться на публике. Начинается паника, и я пытаюсь ее унять. Нет, я смогу. У меня получится. Я принимаю одну таблетку Ксанокса, завтра не приму ни одной, и возвращаюсь в гардеробную, чтобы выбрать наряд. Мне понадобится. Что? А почему я стою тут, в гардеробной? А! Пойти к прикмахеру. Талли? Это голос Мары, или мне кажется? Я быстро поворачиваюсь, теряю равновесие, ударяюсь от дверь гардеробной, потом на нетвердых ногах иду через всю квартиру на голос, не веря, что он мне не чудится. Но Мара действительно тут, в моей гостиной, перед окном во всю стену. Одета в черное, волосы короткие, розовые, торчат во все стороны. Она выглядит болезненно худой, острые, как лезвие скулы, бледные впалые щеки. Она пришла дать мне еще один шанс. Мара, тихо говорю я, от любви к ней у меня заходит сердце. Я рада, что ты вернулась. Она нервно переминается с ноги на ногу, вид у нее не то чтобы испуганная, а какой-то смущенный. Жаль, что мысли у меня путаются. Очень хочется, чтобы головная боль наконец разжала свои тиски. Я чувствую беспокойство, с тревогой жду, когда она заговорит. «Мне нужно...» — начинает Мара. Я иду к ней, слегка пошатываясь. Мне стыдно. Интересно, заметила ли она? «Что тебе нужно, девочка?» Я действительно это сказала или только подумала. Не стоило принимать вторую таблетку. Неужели Мара сбежала от Пакстона? «Как ты?» «В порядке». Нам с Паксом нужны деньги. Я остановилась. Ты пришла за деньгами? Ты можешь мне помочь? Я прижимаю два пальца к виску, пытаясь унять боль. Моя маленькая волшебная сказка рушится. Маре не нужна я, она пришла сюда не за помощью. Ей нужны деньги. А потом она снова уйдет. Деньги для Пакстона, скорее всего. Он ее сюда отправил, я в этом не сомневаюсь. Что скажет Джонни, если узнает, что я дала денег и снова отпустила ее? Осторожно, как только могу, я беру Мару за руку и поднимаю ее рукав. На бледной руке паутина шрамов, старых, побелевших и новых, красных, еще не заживших. Она дергивает руку. Мое сердце разрывается от жалости к ней. Я вижу, что Мара страдает. Страдание, вот что нас теперь объединяет. Мы снова будем вместе, будем поддерживать друг друга, я больше не отпущу ее. Я буду такой крестной, какой хотела меня видеть Кейт, не подведу ее и Джонни. Если у тебя все хорошо, зачем ты продолжаешь себя резать? Я стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно мягче, но меня начинает трясти. У меня болит голова, к горлу подступает тошнота, кровь стучит в ушах. Похоже на приступ паники, но с чего бы это? Я хочу помочь тебе, и ты это знаешь. Ты дашь мне денег или нет? На что? Не твое дело. Эти слова глубоко ранят меня, наверное, как и рассчитывала Мара. Значит, ты пришла ко мне за деньгами. Я вглядываюсь в эту девушку и почти не узнаю ее. Посмотри на меня. Мне отчаянно хочется, чтобы она поняла, насколько опасен ее выбор. Я зря прожила жизнь, Мара. У меня ни семьи, ни мужа, ни детей. Единственное, что у меня было, карьеру я тоже угробила. Я не хочу, чтобы ты закончила так, как я, одиночеством. У тебя есть родные, которые тебя любят. Возвращайся домой. Джонни тебе поможет. У меня есть Пакс. Ох, некоторые мужчины хуже одиночества, Мара. Можно подумать, ты знаешь, ты мне поможешь или нет? Даже в таком состоянии я понимаю, что не могу исполнить ее просьбу. Я жажду этого как глотка воздуха, но не могу снова облегчать ее бегство. За прошедшие годы я совершила много ошибок в отношениях с этой девочкой, и самое серьезное из них — романтизировать ее отношения с Пакстоном и скрывать их от Джонни, но я извлекла урок. Я. Приму тебя, отведу к доктору Блум, но не собираюсь повторять свою ошибку. Я не буду втайне от твоего отца давать тебе деньги, чтобы ты могла жить в какой-то дыре с этим странным типом, которому плевать, что ты режешь себя. После этого мы говорим друг другу ужасные вещи, о которых мне хотелось бы забыть. Эта девочка, которую я люблю больше жизни, смотрит на меня взглядом, способным раздробить камень. А потом она уходит, громко хлопнув дверью. День премьеры фильма наступает для меня неожиданно, но я не понимаю, как это могло произойти. Помню только, что вечером 2 сентября я вяло брожу по комнатам, убеждая себя сесть за мемуары, как вдруг начинает пищать мой сотовый, напоминая о предстоящем событии. Я смотрю на экран. «Фильм», «Восемь вечера», «Шишки» из «Стиле сети». Потом смотрю на время. «Я должна пойти, это мой шанс». Страх, паника или отчаяние меня не остановят. Я не позволю. Оденусь, буду хорошо выглядеть и снова займу свое место под софитами. Это Америка, как-никак, страна второго шанса, особенно для знаменитостей. А может, я должна повторить шоу Хью Гранта? Попросить прощения, улыбнуться, рассказать о своих страхах и депрессиях, и люди меня поймут. В наши дни при таком состоянии экономики почти каждый чего-то боится. А сколько человек лишались любимой работы? По пути к спальне у меня начинается паника, но для этого есть ксанокс. Я глотаю две таблетки. Сегодня приступ паники мне ни к чему. Я должна быть безупречной. Я могу. Я смогу. Я не из тех женщин, что прячутся под теплым одеялом за запертой дверью. Я иду в гардеробную, переступая через одежду, которую... Не помню, когда купила, останавливаюсь перед шкафом. Я слишком заметно поправила, чтобы претендовать на титул законодательницы МОД поэтому снимаю с вешалки старое проверенное средство. Винтажное черное платье от Валентину с асимметричным вырезом и черной колготки с узором. Раньше платье струилось элегантными складками, а теперь обтягивает меня как оболочка сардельку. Но оно хотя бы черное, и лучшего я все равно не найду. Руки у меня дрожат. С волосами ничего уже сделать нельзя, только собрать сзади в жидкий хвост». Огромные золотые серьги с черным жемчугом отвлекут внимание от моего землисто-серого лица. Столько косметики я не накладывал на себя никогда в жизни, но все равно выгляжу усталой и старой. Стараясь не думать об этом, я сую ноги в дорогие лаковые туфли на шпильках ярко-розовые, хватая театральную сумочку. Прикосновение к дверной ручке вызывает волну паники, но я стискиваю зубы, прорываясь сквозь нее, открываю дверь и выхожу из квартиры. В вестибюле я уже не могу дышать, но запрещаю себе возвращаться назад в безопасное пространство своей квартиры. Швейцар останавливает такси, и я падаю на заднее сиденье. «Ты сможешь, ты сможешь, ты сможешь», — твержу я себе. Я закрываю глаза и сражаюсь с паникой, отвоевываю у нее секунду за секундой, но ну, когда машина останавливается перед кинотеатром, я чувствую себя пьяной, на грани обморока. «Вы выходить будете?» «Да, конечно». Я выбираюсь из машины, приближаюсь к красной дорожке, такое ощущение, что я бреду по вязкой грязи. А свет прожекторов режет глаза, и я моргаю. Из-под навеса льется какой-то странный красный свет, отражается в лужах на тротуаре. За огороженной площадкой бурлящая толпа зевак ожидает появления знаменитостей. Руки у меня дрожат, а во рту так сухо, что невозможно сглотнуть. Я вскидываю голову и заставляю себя ступить на красную дорожку, Мерцают вспышки камеры, а затем фотографы узнают меня и отворачиваются. Вдруг меня посещает ужасная мысль. «Я здесь самая старая из женщин. Я боюсь, что меня бросит жар. Щеки покраснеют, все тело покроется потом. Нужно поискать руководителей телесети, но сил у меня нет». Я захожу в зал и без сил опускаюсь на одно из бархатных сидений. Свет гаснет, начинается фильм. Зрители вокруг меня дышат, шевелятся, их сиденья негромко поскрипывают. Я пытаюсь успокоиться и сосредоточиться, но ничего не выходит. Тревога, словно живое существо, живет и дышит у меня внутри, и мне нужно выйти отсюда хотя бы на секунду. Увидев указатель к туалету, я иду туда. Внутри свет такой яркий, что режет глаза. Не глядя в зеркало, я захожу в кабинку, сажусь на крышку унитаза и ударом ноги захлопываю дверь. Потом откидываюсь назад и закрываю глаза, пытаясь успокоиться. Расслабься, Тали. Расслабься. Потом я прихожу в себя. Сколько я так просидела в отключке в кабинке туалета кинотеатра. Толкнув дверцу с такой силой, что она ударяется о соседнюю кабинку, я иду мимо очереди из женщин. Они смотрят на меня, приоткрыв рты, должно быть, кино уже закончилось. А внизу я замечаю, как смотрят на меня люди, они уступают мне дорогу, словно я обвешана динамитом, или заразна. Фотографии, сделанные во время моего ареста, вот что они видят, глядя на меня. И я вдруг понимаю, ничего у меня не выйдет... Я не могу встретиться с шишками из телесети и упрашивать их снова принять меня на работу. Слишком поздно. Я упустила свой шанс. Осознание этого будто забучий песок, который засасывает меня еще глубже. Я протискиваюсь сквозь толпу, бормоча извинения, и, наконец, я снова могу дышать и останавливаюсь в каком-то глухом переулке под дождем. Позже какой-то мужчина пытается подцепить меня в баре, я едва не уступаю — Я вижу, как он смотрит на меня, улыбается и говорит слова, вызывающие у меня желание. Конечно, мне нужен не он, а моя потерянная жизнь, но он здесь, а жизнь прошла. Я слышу свой голос, умоляющий, умоляющий поцеловать меня. А потом плачу, потому что мне так хорошо, но в то же время мне этого так мало. После закрытия бара я иду домой. Беру такси или ловлю случайную машину, не помню. но ну, по крайней мере, я добираюсь до дома. На моей квартире темно. Весь свет выключен. Я щелкаю выключателями, мимо которых прохожу, ударяясь о стены и столы. Мне так стыдно, что хочется плакать. Но что толку плакать? Я валюсь на диван и закрываю глаза. Но когда снова разлепляю веки, вижу груду почты на кофейном столике. Затуманенными глазами я смотрю на остатки своей прошлой жизни и уже собираюсь отвести взгляд, но тут мое внимание привлекает фотография. «Моя фотография?» Я наклоняюсь... Отодвигаю стопку конвертов и каталогов, и там под счетами и всяким спамом лежит журнал «Стар» с моей маленькой фотографией в правом верхнем углу. Ниже снимка одно единственное ужасное слово. «Наркоманка». Я беру журнал и нахожу нужную страницу. Это не статья, проиллюстрированная на обложке, а всего лишь маленькая заметка. Слова расплываются у меня перед глазами, танцуют и подпрыгивают, но я нанизываю их одно на другое. «Правда и слухи». Старение – непростой процесс для людей, особенно для женщин, находящихся в центре внимания общества, но особенно труден он для Талли Харт, бывшей звезды, известного в недавнем прошлом ток-шоу «Подруги». Мара Райен, крестная дочь госпожи Харт, дала эксклюзивное интервью нашему журналу. Мара Райан подтверждает, что 50-летняя мисс Харт в последнее время сражается с демонами, которые преследовали ее всю жизнь – По словам мисс Райан, в последние несколько месяцев Тали Харт с пугающей быстротой набирает вес, а также злоупотребляет алкоголем и наркотиками. Казалось, у Талли Харт есть все, но стареющая ведущая ток-шоу, которая откровенно рассказывала о своем трудном детстве, которая никогда не была замужем и не имела детей, по всей видимости, не выдерживает груза недавних неудач. Доктор Лори Малл, психиатр из Беверли-Хиллз, говорит. «У мисс Харт наблюдается классическое поведение наркозависимого, она явно утрачивает над собой контроль. Большинство наркоманов...» Я выпустила журнал из рук, и он соскользнул на пол. Боль, которую я усмиряла столько месяцев и лет, вырывается из заточения, и я погружаюсь во тьму одиночество такого безысходного и глубокого, которого прежде не испытывала. И мне уже не выкарабкаться из этой ямы». Спотыкаясь, я выхожу из гостиной, а потом и из квартиры, по пути схватив ключи от машины. Не знаю, куда я пойду. Мне просто надо уйти отсюда, куда угодно. Я больше не могу так жить. Я пыталась преодолеть одиночество, бог-свидетель, пыталась. Но мир так велик, а я чувствую себя маленькой. Совсем не такой, какой я была. Я похожа на рисунок углем той женщины, которой была когда-то. Только черные линии и белое лицо, всего лишь силуэт, контур. Мое сердце не в силах вынести этого. Я больше не могу так жить, все время оглядываться назад. Я вижу только пустоту рядом со мной, внутри себя. Но я так слаба, что сильный ветер уносит меня прочь. Так и надо. Я больше не могу быть сильной. Я хочу исчезнуть. В лифте я нажимаю кнопку и спускаюсь в подземный гараж». Ковыляя к машине, я выуживаю своей театральной сумочке упаковку ксанокса, кладу в рот две таблетки, они горькие, едва не застывают у меня в горле, я сажусь в машину, завожу мотор и выезжаю из гаража. Не взглянув налево, поворачиваю на Фёрст-стрит. слезы и дождь затуманивают глаза, превращая знакомый город в прежде невиданный ландшафт. Неровные зубчатые линии серебристых небоскребов искаженных неоновых вывесок, уличных фонарей — Превратившихся в какие-то расплывчатые водянистые пятна. Мое отчаяние выплескивается наружу, заслоняя все остальное, но я виляю вправо, чтобы не столкнуться с каким-то препятствием, пешеходом, велосипедистом или моим воображением, и вижу ее. Огромную бетонную опору, поддерживающую старый опасный виадук, громада которого нависает надо мной. Но я вижу этот большой черный столб и думаю. кончай с этим. «Кончай с этим». От простоты открывшегося выхода у меня перехватывает дыхание. Или эта мысль уже жила во мне? Может, я давно бродила кругами в темноте своего подсознания, выискивая ее? Не знаю. Единственное, что я знаю, теперь она здесь, притягательная, как поцелуй в темноте. Но я больше не должна страдать. Достаточно всего лишь повернуть руль...